Глава 24. Дмитрий. Просыпаюсь утром. Альбина лежит рядом. Ее дыхание спокойно. Ее волосы рассыпаны по подушке. Я долго смотрю на нее, боясь пошевелиться, чтобы не разрушить эту хрупкую магию. Моя жена. Мое счастье. Прикрываю глаза, снова проваливаю связкую дремоту и не пропускаю момент, когда Аля тихо выбирается из постели. Фоном я слышу, как где-то на кухне звенит посуда. Запах свежего кофе проникает в спальню. Когда Альбина возвращается с подносом в руках, я улыбаюсь. На подносе кофе, тосты, фрукты. Все просто, но так по-домашнему. Она ставит поднос на прикроватную тумбочку и смущенно улыбается, приглаживая волосы. «Доброе утро, муж!» — шепчет она. Я смеюсь, притягиваю ее к себе и целую. Завтрак забывается мгновенно. Она смеется мне в губы, а я чувствую, как с каждым ее прикосновением внутри разгорается не просто страсть, а что-то куда большее, глубокая потребность быть рядом. Наши прикосновения медленные, неторопливые, словно мы впервые учимся друг другу. Я чувствую, как ее сердце бьется рядом с моим, и хочу сохранить это ощущение навсегда. После душа мы собираемся и едем за Линой. Когда она бросается к Альбине с радостным криком, у меня перехватывает горло. Я обнимаю их обеих сразу, вдыхая запахи ванили и детства. «А куда мы поедем гулять?» — спрашивает Лина, заглядывая нам в глаза. Я смотрю на Альбину. Она кивает, улыбаясь, и я чувствую, как сердце становится легче. «В парк, конечно», — отвечаю я. Парк залит солнцем. Лина бегает впереди, напивая что-то себе под нос. Время от времени оборачиваясь, чтобы убедиться, что мы рядом, Альбина держит меня за руку. Её пальцы теплые, нежные, словно говорящие «Я с тобой, всегда». Мы смеемся, покупаем линии мороженое, делаем забавные фото на старую пленочную камеру, найденную в магазине безделушек. И вдруг я замечаю знакомую фигуру — судья. Она прогуливается по парку в сопровождении пожилой дамы. На мгновение наши взгляды встречаются. Я чувствую, как Альбина сжимает мою руку чуть крепче. Лина в этот момент радостно подбегает к Альбине, хватает ее за руку. «Аля, смотри, какое красивое дерево!» Она тянет Альбину за собой, смеется. Я краем глаза вижу, как судья останавливается, смотрит на нас внимательно, видит Лину, прижимающуюся к Альбине, видит наши руки, сплетенные вместе, и улыбается, кивает одобрительно. Этот взгляд как благословение. Я обнимаю Альбину за плечи, прижимаю ближе. Ты знаешь, шепчу я ей на ухо, я бы прошел через все это снова, ради этого момента, ради нас. Она улыбается, ее глаза блестят. И я, шепчет она в ответ. Мы идем дальше по парку, выдыхая запах лета и счастья. Мы вместе. И никто никогда не сможет это отнять. Судебное здание встречает нас уже не таким пугающим. Я держу Альбину за руку, Лина между нами, крепко вцепившись в наши пальцы. Мы вместе, и это главное. Сегодня решающий день, и все мое тело натянуто, как струна, хотя внешне я остаюсь спокойным. Мы заходим в зал. Судья та же, самая спокойная, внимательная, пристально следящая за каждым из нас». Вероника сидит напротив, ее лицо как маска ледяного равнодушия. Но я вижу, как мелко подрагивает ее палец на ручке стула. Наш адвокат первым встает. «Ваша честь, мы хотим предоставить дополнительные доказательства». Он начинает зачитывать отчеты, заключения врачей о состоянии здоровья Лины, отзывов воспитателей, заключения и опеки. Ребенок живет в стабильной любящей среде, обучается успешно. Проявляет эмоциональную привязанность к обоим родителям, отцу и его супруге, Альбине Дмитриевне. Спокойно зачитывает адвокат. Я украдкой смотрю на Веронику. Она побледнела, губы сжаты в тонкую линию. Ее рука судорожно комкает край пиджака. Судья задает несколько уточняющих вопросов. Я отвечаю ровно, четко, Альбина рядом. Ее голос мягкий, но уверенный. Лина сидит на стуле, болтая ножками, и улыбается. И вдруг, внезапно для всех, Лина вскакивает. «Я хочу остаться с папой и мамой», — звонко говорит она. В зале наступает тишина. «Мамой?» — уточняет судья, приподнимая бровь. Лина кивает с такой уверенностью, что сердце у меня едва выдерживает этот миг. «Альбина — моя мама, самая лучшая!» Я ощущаю, как горло сжимает. Альбина обнимает Лину за плечи, гладит ее по волосам. Судья улыбается чуть шире. Она складывает бумаги перед собой. Суд принимает решение оставить ребенка с отцом и его супругой Альбиной Дмитриевной на основании предоставленных доказательств и в интересах ребенка. Удар молотка звучит как музыка. Вероника вздрагивает. Ее лицо искажается в гримасе злости и отчаяния. Она резко встает, что-то зло шипит своему адвокату и выбегает из зала, громко хлопая дверью. Я смотрю ей вслед, но внутри нет ни торжества, ни злости, только облегчение. Я оборачиваюсь к Альбине. Она улыбается сквозь слезы. Ее лицо светится такой любовью и спокойствием, что я забываю обо всем остальном. Лина обнимает Альбину, а я обнимаю их обеих. «Все позади», — шепчу я. «Теперь мы семья. Официально», — шепчет в ответ Альбина, прижимаясь ко мне щекой. «Я целую ее в висок». Вдыхая запах ее волос, ощущая тепло ее тела. Мы семья, теперь официально, теперь навсегда.